Я уверен, что она будет с носить мое имя все то время, что ей суждено носить его, когда меня уже не будет. Кроме того, она человек энергичный и мужественный и сумеет выполнить мою волю, которую я выражу в этом завещании. Я желаю категорически, чтобы меня похоронили без всякого церковного обряда. Я хочу, чтобы над моей могилой не произносили никаких речей. Я освобождаю Академию от воздания мне воинских почестей. Таким образом, моя смерть причинит беспокойство только тем, кто сам пожелает побеспокоиться. Я желаю быть похороненным на кладбище Перла Шес в склепе, содержащем только два отделения, где, чем позднее, тем лучше, рядом со мною «Упокоится госпожа Дюма. Я желаю, чтобы после моей смерти меня одели в одну из моих полотняных рубашек с красной каймой и в один из моих одноцветных рабочих костюмов. Ноги пусть останутся голыми. Все мои бумаги, письма, рукописи я оставляю госпоже Анриетте Александр Дюма, которая приведет их в порядок и знает, как с ними поступить.